Восемь толстых коротких пальцев осторожно смыкаются и размыкаются. Костяшки четырех пальцев на левой руке касаются ладони правой. Указательный палец левой поглаживает ноготь указательного пальца правой, сначала слегка, затем со все большим нажимом. Руки меняются местами, теперь костяшки пальцев правой энергично трутся о ладонь левой. Они сцепляются, переплетаются, сгибаются, их движения становятся все более скорыми и усложнёнными. Постепенно теряют ровный ритм и отчетливость быстро превращаются в беспорядочное копошение пальцев и ладоней. "Войдите", говорит Лоран. растопырив пальцы, он кладёт руки ладонями на стол. Это дежурный принес ему письмо. Его подсунули под дверь привратницкой: "Господин комиссар, тут написано очень срочно и вручить лично". Луран берет у дежурного желтый конверт, на нем написано карандашом так бледно, что едва удается разобрать. Вручить лично генеральному комиссару очень срочно. Превратник не видел, кто принес? Он не мог видеть, господин комиссар, он нашел его под дверью. Оно пролежало там, наверное, с четверть часа или больше. Ладно, спасибо. Когда дежурный выходит за дверь, Лоран ощупывает конверт. Похоже, в нем какая-то карточка, твёрдая, не гнущаяся. Он подносит конверт к лампе, чтобы посмотреть его на просвет. Ничего необычного. Тогда он решается вскрыть конверт ножом для бумаги. Это почтовая открытка, на ней изображен небольшой дом в стиле Людовик XIII, который стоит на углу длинной, унылой, окраинной улицы, очень широкого проспекта, очевидно пролегающего вдоль канала. На обороте открытки опять карандашом написано только следующее: Встреча сегодня вечером в половине восьмого. Почерк женский, подписи нет. Полиция каждый день получает такого рода послания. Анонимные письма, проклятия, угрозы, доносы, чаще всего очень путанные, написанные обычно полуграмотными или безумными людьми. Текст на этой открытке примечателен своим лаконизмом и точностью. Место встречи не указано, очевидно имеется в виду угол двух улиц, изображенный на фотографии, по крайней мере, так можно предполагать. Если бы Лоран узнал это место, то, возможно, к указанному часу послал бы туда одного или двух полицейских. Но нет смысла затевать целую операцию ради того, чтобы в лучшем случае перехватить пять килограммов контрабандного нюхательного табака, доставленного каким нибудь рыболовецким судном. Еще не факт, что инспектор, обнаруживший это жалкое правонарушение, захочет выполнить свой долг. Генеральный комиссар знает, сколько мелких контрабандистов пользуются попустительством полицейских отделываясь от них небольшой данью. Сурово неподкупности от них требуется только при раскрытии крупных афёров. Когда речь идет о преступлениях особой тяжести, позвольчительно задуматься о том, как они поведут себя. Вот, скажем, если бы политическая организация, вроде той, о которой говорила Олис, предложила им, ну, к счастью, так вопрос не стоит. Комиссар снимает трубку и просит соединить его со столицей. Он хочет кое-что для себя прояснить. Только центральное ведомство может рассеять его сомнения, если там уже успели сделать скрытие. Соединяют его быстро, но затем отсылают от одного чиновника к другому, и ему никак не удается поговорить со следующим человеком. Начальник отдела, подписавший письмо с указанием прислать труп, переадресовал его к судебно медицинскому эксперту, но тут, похоже, абсолютно не в курсе дела. Наконец его переключают на кабинет префекта. Кто-то, он не знает, кто именно соглашается выслушать его вопрос. С какого расстояния была выпущена пуля, убившая Даниэля Дюпона? минуточку, пожалуйста, не вешайте трубку. Лишь после долгого перерыва, наполненного разнообразными шумами, он слышит ответ. Пуля калибра 7.65 выпущена спереди с расстояния около 4 метров». Ответ, который ничего не доказывает, разве что только то, что отвечающий хорошо выучил текст. Затем к Лорану снова приходит Олис. Похоже, специальному агенту нечего сказать. Такое впечатление, что он просто не знает, куда ему еще пойти. Он рассказывает о бегстве коммерсанта Марша, о встрече с жуаром, о знакомстве с бывшей мадам Дюпон. Комиссар, как всякий раз, когда приходится иметь дело с доктором, находит его поведение подозрительным. Что касается бывшей супруги, то она ничего не знает, это ясно как день. Олис описывает необычное оформление витрины в ее магазине, и к большому удивлению Ларала достает из кармана почтовую открытку, такую же, как только что принес дежурный. Комиссар берет в руки открытку, полученную от неизвестной дамы. Да, это та же самая. Он дает Олису прочесть слова, написанные на обороте.